Глава 30 Мора восприняла новости лучше, чем я предполагала. Я ждала злости или, возможно, слез. Я думала, она начнет меня воспитывать или кричать, или скажет, как стыдилась бы моя мать. Я думала, вспоминать об этом неловко, что она может даже упасть на колени и умолять меня остаться. Вместо этого море будто полегчало полегчало не от того, что она хотела от меня избавиться. Мой уход так скоро после исчезновения мамы затруднит работу центра. Стажёрам придётся быстрее становиться полноценными целителями. А от того, что я послушала зов сердца, даже если он вёл меня в туманную неизвестность. Мора принесла чайник горячего чая. И мы несколько часов просидели в служебном помещении, делились байками о том, как я росла в центре. Дразнили друг друга из-за давних визитов к пациентам, которые пошли наперекосяк. Плакали, вспоминая маму. Мора не спросила, что я намерена делать дальше. Наверное, я чувствовала, что я сама пока не знаю ответ. В теплых карамельных глазах блестели вопросы, но она не спросила ни про мои опухшие от недавних поцелуев губы, ни про запекшуюся кровь у меня на руках, ни про то, что на мне туника явно с мужского плеча. Когда чай остыл а день стал понемногу клониться к вечеру, я умылась, и мы попрощались. Мы обнялись так крепко, что я едва дышала и пообещали друг другу не пропадать из вида. Я вышла из центра целителей, наверное, в последний раз в жизни, но частичка моего сердца навсегда осталась в этих четырех каменных стенах. С Генри получилось совершенно иначе обитый час стояла на шатком деревянном крыльце его дома, смотрела на дверь и набиралась смелости постучать. Я придумывала, что можно сказать, вопросы, которые можно задать, ответы, которые можно предложить, и поднимала кулак к двери. Но едва костяшки задевали облупленную белую краску, как все мысли вымывало из головы будто отливом. Попытки с двадцатой, я решила, что наконец составила нужные слова в нужном порядке. Резко выдохнув, Я расправила плечи. Подняла кулак до уровня глаз и... Дим? Я развернулась на пятках. Генри стоял в нескольких футах у меня за спиной с мешками, туго набитыми свертками, аккуратно обернутыми желтоватой бумагой и перевязанными веревкой. Наши взгляды встретились. Пусто. В мыслях у меня стало совсем пусто. Генри тяжело поднялся по ступенькам и сбросил мешки. Насупившись, прижался плечом к стене и сунул руки в карманы. На каменном лице не читалось ни единой эмоции. Его взгляд скользнул по моему телу, задержавшись на брюках, в которые меня переодела кузина Лютера. Ты теперь носишь форму королевской гвардии? Моя одежда сгорела. Ты пострадала? Нет, то есть, кажется, нет. Ты сомневаешься? Я была без сознания. Сейчас что-то беспокоит? Нет, все нормально. Значит, ты не пострадала, но переночевала во дворце и принарядилась у королевской гвардии? Я вздрогнула и потупилась Пальцы нервно теребили рука в тунике. Туники Лютера. Сделав глубокий вдох, я почувствовала его древесный аромат. Не надо было убегать. Ты только все испортила. Похоже, у меня такая склонность. Ты солгала Венсу в лицо. Мне в лицо. Сделала вид, что ты с нами, и удрала, едва я тебя отпустил. Знаешь, на что это похоже? Пленницей вашей я не была. Ты вообще не имел права меня останавливать. Я пытался помешать тебе сделать то, о чем ты наверняка пожалела бы. Жалею я лишь о том, что согласилась вступить в ваши ряды. Одна ночь во дворце, и ты вдруг на их стороне? Нет, конечно. Но хранители перегнули палку. Генри... Прошлой ночью погибли люди. Они умерли страшной, мучительной смертью. Смертные каждый день умирают страшной, мучительной смертью по вине потомков. И это тоже неправильно. Страшной смерти не заслуживает никто, ни смертные, ни потомки. Эврим Беннет заслуживает. Король заслуживает. Они плохие люди и заслуживают того, чтобы заплатить за свои деяния. Чем скорее они исчезнут из этого мира, тем безопаснее будет каждому смертному. Но прошлой ночью погибли не они. Убитые стражи просто выполняли свою работу. Палач, который казнит детей по законам о размножении, просто выполняет свою работу. Солдаты, которые уничтожали смертных во время кровавой войны, просто выполняли свою работу. Армейские наемники, которые выслеживают и убивают хранителей, просто выполняют свою работу. И ни один из них не остановится, пока мы не заставим их ответить за последствия. Если хранители рвутся к власти, причиняя боль невинным, то они не лучше потомков. Не лучше потомков? Как ты можешь говорить такое? Потомки – чудовище, дием Хранители стараются защитить наших людей и вернуть то, что они у нас украли. Знаю, ты доверяешь им, но... Генри, я думаю, они отравили маленькую дочь Беннета, чтобы организовать вызов целителя. Я поморщилась и потерла виски, чтобы унять пульсирующую боль, которая в них появилась. Генри отвернулся. По его лицу пробежала тень. Такое выражение я у него уже видела, и оно вводило меня в полный ступор. Он вытащил руки из карманов и выпрямил спину, но взгляд оставался отрешенным, а губы плотно сжатыми. «Скажи, что не знал об этом». «Генри!» «Огонь, мать его, неугасимый! Генри, скажи, что не отправил меня в тот дом, зная, что малышку отравили только ради моего...» «Она не пострадала! Это была всего лишь смертотень!» «Ты знал?» «Девчонка проболела лишь сутки! Мы знали, что ты придешь и вылечишь ее, и она ничем не рискует!» «Смертотень приводит к летальному исходу, если ее съесть! Попадите цветочки ей в рот или в еду!» Глаза Генри вспыхнули от гнева. Щеки покрылись злым румянцем. Я таращилась на него не в силах дышать. «Они убили тысячи наших детей. Тысячи!» «И по-твоему, это дает хранителям право изводить их детей?» «Девчонка сейчас в порядке, так? Риск был просчитан, и ты не представляешь, сколько жизни это спасет!» «Мы застопорили поставки на несколько месяцев! Мы отбили столько оружия, что хватит повстанцам половины ячейка Амариона!» «Да?» Ради этого одной избалованной дочери потомка пришлось немного помучиться от сыпи Но разве это высокая цена? Ты должен был меня предупредить Я ни за что не взялась бы за задание, если бы знала дима ты думала, чем занимаются хранители? Думала, мы будем держаться за руки и распевать застольные песни? Или что мы сокрушим потомков благодаря проклятой богами силе дружбы? Больше насилия не может быть верным решением Это единственное решение! Генри двинул кулаком по стене, и от места удара расползлись мелкие трещинки. Его голос и плечи дрожали от бушующей ярости. «Лишь насилие и работало всю нашу смертную историю. Каждая из имеющихся у нас прав приходилось выскребать, выцарапывать и выбивать, лишая врагов жизни. Имеющие власть не отдают ее по доброте душевной. Они отдают ее, когда мы не оставляем им выбора» когда боятся того, что мы иначе с ними сделаем. И они точно не отдадут нам родную землю, пока мы не приставим им нож к горлу. Нож, которым действительно можно пустить им кровь. Перед мысленным взором мелькнул образ Лютера. Мой клинок у его горла. Его кровь у меня на руках. Его губы у меня на губах. Генри схватил меня за подбородок и приподнял мою голову, заставив посмотреть ему в глаза, горящие лихорадочным огнем. Диэм, скажи, что я не прав. Скажи, что искренне веришь, что в этой войне можно победить без кровопролития. Сказать так я не могла. И по мрачному удовлетворению, отразившемуся на лице у Генри, было видно, что он это понял. Генри отпустил мой подбородок, судорожно выдохнул и сдавил ладонью собственный затылок, внезапно показавшись уставшим душой и телом. Я люблю тебя, Диэм. «И не виню тебя, но твоя мать берегла тебя от потомков. А благодаря репутации отца твою семью никогда не держали под прицелом. Тебя защищали от них всю твою жизнь. Остальным не так повезло». «Знаю. Я потупилась чувствуя, как горят щеки. Я впрямь это знала. Во всем Люмнасе вряд ли нашлась бы хоть одна семья, не пережившая трагедию или несправедливые отношения по вине потомков». Доказательство тому я видела каждый раз, когда шла по смертному городу и слишком часто замечала траурные флаги в окнах. Я видела их каждый раз, когда лечила обнищавшего пациента, вынужденного рисковать жизнью ради еды, или когда проходила мимо больших кладбищ, полных могил времен Кровавой войны. Я видела их каждый раз, когда заглядывала в глаза Генри. Гибель его матери оставила в них неизгладимый след. Рука Генри обвела мою талию и притянула ближе. В ответ моё тело инстинктивно напряглось. Я отчаянно старалась отрешиться от понимания того, что Лютер делал то же самое, а моё тело реагировало совершенно иначе. Я повела плечами, расслабляя мышцы. «Именно здесь я должна быть. Здесь моё место», — напомнила я себе. Костяшкой пальца Генри постучал по кончику моего носа. «Ди, у тебя большое сердце». Ты хочешь, чтобы все жили спокойно и счастливо, вне зависимости от того, о ком речь. Но ты не представляешь, насколько скверная ситуация в других королевствах. У нас в Люмносе довольно мирно, но часть проблем, с которыми сталкиваются другие повстанческие ячейки. С минуту я наблюдала, как его челюсть двигается от едва сдерживаемого гнева. Я хочу знать. Тебе известно, как избавились от смертных когда Игниас закрыл границы. Я слышала, что они отправились в Умброс. Да, горстке счастливчиков удалось туда добраться. Но король Игниаса не доверяет королеве Умброса. Ему не хотелось, чтобы Игниасские смертные рассказали ей о его средствах обороны. Он приказал своим гвардейцам загнать смертных в дюны и... Гвардейцы стояли там неделю, пока смертные умирали под палящим солнцем. Несчастные молили о пощаде, но король не пожелал даже использовать свою огненную магию, чтобы даровать им быструю смерть. Он назвал это наказанием за кровавую войну. Нет. Но даже такой конец гуманнее того, что ждет смертных Софоса. Тебе известно, что случается с теми, кого приглашают заниматься исследованиями в их институты? Хочешь сказать, им не дают учиться? Дают. Какое-то время. Ты хоть раз встречала смертного, который отучился в Софосе? Хоть раз слышала о смертном, вернувшемся в свое королевство после визита в Софос? Вообще-то нет, но... Потому что они никогда не возвращаются. «Всегда находится причина, болезнь или трагическая случайность, или их родные умирают при таинственных обстоятельствах, чтобы они не вернулись. Ни один из смертных, попавших в Софос, оттуда не выбирается». «Но зачем это потомкам, если они не хотят видеть смертных в своем королевстве? Зачем приглашают их к себе?» Генри вгляделся мне в лицо, похоже, определяя, насколько стоит быть откровенным». Исчерпав свою полезность в проведении исследований Смертные становятся объектами исследований Не понимаю Потомки ставят на них опыты Смертных держат в клетках и проводят разные испытания Иногда испытывают лекарства, а иногда магию и оружие Под ложечкой отвратительно засосала Наполнить легкие воздухом мне удалось с огромным трудом Думалось о том, что туда мог отправиться Теллер. Как бы он радовался, получив приглашение. Как я бы гордилась тем, что мой братишка в числе многих избранных. Боги! Да я молилась об этом годами! Как получилось, что на свете творится так много зла, а мне о нем известно так мало. Сегодня утром во дворце я сочувствовала Лютеру, даже королю. Я жалела их, держала их за руки... «Неужто я впрямь настолько слепа? Неужто не разглядела зло прямо у себя под носом?» Я отстранилась и принялась расхаживать туда-сюда, зажав глаза ладонями. Голова шла кругом. В животе бурлила. «Мне нужно время подумать. День выдался тяжелый». «Да что ты!» «Я целый день пытался убедить Хранителя не вонзать нож тебе в спину еще до того, как ты нас предашь. Объяснял, что ты просто выполняла свой долг целительнице». Но они не в восторге Я тоже от них не в восторге Диэм Ты должна отнестись к этому серьезно Не нужно напоминать тебе, как опасны могут быть хранители, если их спровоцировать Так хранители теперь охотятся за мной? Им понадобятся какие-то гарантии того, что ты нас не выдашь Нет, не выдам Передай Вэнсу и его братьям, что я не желаю, чтобы из-за меня погиб кто-то еще Все, что я у вас узнала, считайте, я уже забыла всё не так просто. Одного твоего слова может не хватить». «Генри, о чем это ты?» Он открыл рот, но ответил не сразу. Судя по помрачневшему лицу, какую-то правду ему говорить не хотелось. «Просто затаись на время. Сторонись потомков. Не появляйся в Люмнос-Сити и ни в коем случае не приближайся к дворцу». «Ладно. Повода туда возвращаться у меня все равно больше нет» сердце грустно ёкнуло. Несколько тяжёлых минут мы простояли в тишине, прятали глаза друг от друга и медленно варились заживо на неприятном огне всего случившегося с нами за эти последние месяцы. Наша детская любовь была простой и чистой. Мы гонялись друг за другом по лесам, собирали там ягоды, плавали голыми в море, дразнили друг друга и представляли большие приключения, в которые однажды вместе отправимся». Больше всего на свете мне хотелось вернуться в те дни беззаботной радости. Но чем сильнее я за ними тянулась, тем дальше они уплывали, сжимаясь в точку на солнечном горизонте. Что останется от меня без целительства и без Генри? Кем я стану? Генри, а что если... А что если мы уедем из смертного города? Можно начать где-то заново? «Где-то далеко от этого хаоса. Можно отправиться в Умброс, можно даже накопить денег и уехать из Амариона. Где-то ведь живется лучше, чем здесь, иначе и быть не может». «Ты хочешь сбежать?» «Это не побег. Это начало нашей совместной жизни, как ты сам хотел. Жизни, которая принадлежит только нам. Подальше от Хранителей, от потомков и от... и от Принца Лютера». Я с силой прикусила язык. Раньше мы постоянно об этом говорили, помнишь? О том, чтобы сбежать и вместе отправиться в большое приключение. Да, говорили, когда были детьми. А сейчас мы взрослые и можем об этом не только говорить. Я несла вздор. Слова лились быстрее и быстрее, будто я могла убежать от правды, если бы двигалась достаточно быстро. Я бросилась к Генри и обеими руками стиснула ткань его рубашки. Мы могли бы найти миленький домик на берегу. «Или часть дома в большом городе?» «Ты мог бы работать курьером, а я... я могла бы готовить целителей...» Я кивнула себе. «Да, я могла бы заниматься хотя бы этим. Я могла бы передавать свои знания, учить стажеров быть хорошими, честными и верными, развивать в них те качества, которые отсутствовали у меня». «Моя жизнь здесь, дием У меня здесь отец и работа на почте. Твоя жизнь тоже здесь». Ты впрямь хочешь оставить Теллера одного после того, что я только что тебе рассказал? Я расскажу ему про Софос. И он сможет приезжать к нам в гости в любое время. Кроме того, один Теллер не будет. С ним останется отец. У Генри заходил Кадык. Забегали глаза. Я застыла. Очередной секрет. Очередная ложь. Генри, что еще ты от меня скрываешь? Он отказывался на меня смотреть. Генри аккуратно оторвал мои пальцы от своей груди и отодвинул мои руки Возможно, ты знаешь своего отца не так хорошо, как думаешь Он не герой, каким ты его считаешь Знаю, ты не одобряешь то, что мой отец сделал в армии Но на свой лад он боролся с потомками за смертных Ты же не думаешь, что он и вправду против потомков? Дим, твой отец принадлежит им Он марионетка потомков Он делает все, что они ему велят Марионетка? Генри, да как ты смеешь? Мой отец хороший человек Да как я смею? <связывая> Он говорил тебе, что его снова призывают в армию Его что? Приказ поступил на прошлой неделе Ему поручили командовать группой противодействующей повстанческой ячейке в Меросе Он будет убивать смертных, таких же, как я Таких же, как ты Отец в отставке Его не могут вернуть на службу насильно Может, его попросили, но он отказался Он сообщил бы мне, если бы уезжал Андрей уже отправил свое согласие Брэк лично его доставил Твой отец написал, что явится в Мэрос до конца месяца Ты не прав Не прав Отец не поступил бы так с нами Только не после того, как мы потеряли маму Колени задрожали, и я схватилась за поручни крыльца «Андрей выбрал их, Дим. Он предпочел потомков тебе, Теллеру, твоей матери и всей своей расе. Все равно он не сможет и дальше скрывать это от тебя. Не веришь мне?» – спроси у него. «Может, ты ошибаешься? Может... может, тут какое-то недоразумение? Такое не исключено, правда?» «Конечно! Иди домой и спроси его!» Я отчаянно искала в чертах его лица хоть каплю неуверенности. Генри скупо улыбнулся, но его взгляд, настороженный и жалостливый, заранее сказал мне, какую правду я найду дома».